На все это Дон Кихот ответил, «Дети, сеньор, частица внутреннего существа своих родителей, и поэтому мы должны их любить, хороши они или нет, так как мы любим души, которые дают нам жизнь. На родителях лежит обязанность направить их с малолетства на путь добродетели, благовоспитанности и добрых христианских нравов, чтобы Придя в возраст, они были опорой старости своих родителей и славой своего потомства. Что же касается того, чтобы принуждать их изучать ту или иную науку, я не считаю это благоразумным, хотя нет и вреда, если добрым словом убеждать их, а когда им не надо учиться с целью заработать себе на хлеб, и студент так счастлив, что небо дала ему родители, избавляющих его от этого, на мой взгляд, следовало бы им предоставить заниматься той наукой, которой они чувствует наибольшую склонность. И хотя поэзия менее полезна, чем усладительна, она не из тех, которые бесчестит приверженцев своих. Поэзию сеньоры Дальго можно, как мне кажется, уподобить девушке нежной и очень юной, одаренной всяким совершенством красоты, которую многие другие девушки, именно все остальные науки, стараются обогатить, придать ей изящество, украсить ее, и она должна пользоваться всеми ими, и все они должны заимствовать у нее блеск. Но это... Такого рода девушка, которая не желает, чтобы ее хватали руками, таскали по улицам, выставляли на показ на площади или в углах дворцов. Она создана из таких химических свойств, что кто умеет обращаться с нею, превратит ее в чистейшее золото, которому цены нет. Тот, кто обладает ею, должен заботливо охранять ее и не допускать ее носиться по грязным пасквилям и нечестивым сонетам. Она никаким образом не должна быть продажной, а могут продаваться только поэтические произведения, героические поэмы, горестной трагедии или веселой и искусной комедии. Она не должна отдавать себя в руки скоморохов или невежественной черни, не неспособной понять и оценить сокровищ, которые заключаются в ней. Вы не думаете, сеньор, что я называю черню людей плебейского и скромного происхождения? Нет, всякий, кто невежествен, хотя бы он был сеньор и князь, может и должен быть причислен к категории черни. Итак... Тот, который, обладая указанными мною качествами, отдастся и посвятит себя поэзии, сделается известным, и его имя будут чтить образованные народы всего мира. Относительно же того, сеньор, что вы сказали, будто ваш сын не очень-то ценит испанскую поэзию, на мой взгляд, он не прав в этом. И вот почему. Великий Гомер не писал по-латыни, так как он был грек. И Вергилий не писал по-гречески, потому что он был римлянин. Словом, все древние поэты писали на том языке, который они всосали вместе с молоком своей матери, и они не отправлялись в поиски иностранных языков, чтобы на них излагать возвышенные свои мысли. А раз это так, следовало бы, чтобы этот обычай распространился у всех народов. И чтобы не умоляли немецкого поэта лишь потому, что он пишет на своем языке, или Кастильского, или даже Бискайского, потому что они пишут на своем. «Ваш сын, сеньор, насколько я представляю себе это, должно быть, не относится дурно к испанской поэзии, а только к поэтам, не знающим ни других языков, ни других наук» с помощью которых они могли бы украсить, пробудить, обогатить свои дарования. Но даже и тут может быть заблуждение, потому что, по весьма основательному мнению, поэтам рождаются, иными словами, из чрева матери настоящий поэт выходит уже поэтом, И с этой своей склонностью, дарованной ему небом, Он без всякого учтения искусства сочиняет вещи, подтверждающие, насколько был прав сказавший. «В нас есть Бог, действием которого мы горим. Я скажу также, что прирожденный поэт, который в помощь себе призовет искусство, будет куда выше и лучше поэта, желающего быть им, опираясь лишь на знание искусства. Причина та — что искусство не превосходит природу, а только совершенствует ее, так что природные дарования в соединении с искусством и искусство в соединении с природным дарованием произведут самого совершенного поэта. В заключении своей речи, сеньор Дальго скажу, что вашей милости следует предоставить своему сыну идти туда, куда его ведет звезда его — потому что, будучи таким хорошим студентом, каким он должно быть и есть, и уже счастливо поднявшись на первую ступень науки, какой является знание языков, с помощью их он взберется и на вершину словесных наук, которые также приличествуют и дальгу, и рыцарю, и также украшают его, делают ему честь и возвеличивают, как епископа, митра, или судейская тога ученых-юристов. «Броните, милость ваша, своего сына, если он напишет пасквили, позорящие чужую честь, и накажите его, и их разорвите. Но если он будет писать сатиры, вроде сатир Гарация, в которых, как это так изящно делал латинский поэт, порицается вообще порок». Хвалите его, потому что поэту дозволено писать против зависти и бичевать в своих стихах завистников так же, как и другие пороки, только никого не называя. Хотя есть поэты, которые, лишь бы сказать язвительную вещь, готовы подвергнуться опасности быть изгнанными на острова Понта, если поэт целомудрен. В своих нравах он будет им также и в своих стихах. Перо, язык души, какие были мысли зачаты в ней, такими будут и его писания. А когда короли и принцы видят дивную науку поэзии в людях даровитых, добродетельных и возвышенных, они уважают их, ценят и обогащают и даже венчают листьями дерева, на которое не обрушивается и молния, как бы в знак того, что никто не должен оскорблять людей, чье чело увенчено и украшено таким венком». Зеленый плащ был приведен в изумление рассуждениями Дон Кихота и до того, что уже готов был изменить свое прежнее мнение относительно его сумасшествия. Но среди их разговора Санчо, которому он не очень пришелся по вкусу, отошел с дороги в сторону попросить немного молока у пастухов, которые там же вблизи доили своих овец. И как раз в то время, когда Идальга хотел возобновить беседу с Дон Кихотом, восхищенный его умом и здравым смыслом, рыцарь, подняв голову, увидел, что по дороге, по которой они ехали, Подвигается крытый фургон с королевскими флагами, и, вообразив, что это должно быть новое приключение, он громким голосом позвал Санчо, чтобы тот подал ему шлем. Санчо, услыхав, что его зовут, бросил пастухов и, погнав своего серого, поспешно подъехал туда, где находился его господин, с которым и случилось ужасное и необычайное приключение.